«Своим отечеством я считаю не Виргинию, не Америку, а Англию, и в этом споре держу, или, вернее, держал сторону Англии. Мои симпатии и всегда были на ее стороне, а теперь я еще и жил там, и владел землей. Но доведись мне жить на берегу реки Джеймс или Потамака и выращивать табак, взгляды у меня, вероятно, были бы иные». Когда я, к примеру, сказать, посетил моего брата в его новом доме на плантации, то тут же увидел, что и он, и его супруга — такие же американцы до мозга костей, как я англичанин. Мы немножко поспорили, и оба разгорячились. Кто мог этого избежать в те тревожные времена? Но в споре мы не злобствовали друг на друга. И даже моя новая сестрица не смогла посеять между нами розни, хоть и старалась, как могла. И во время наших бесед, и у себя в спальне, где она, без сомнения, как образцовая жена читала наставления своему супругу. Мы так верили друг другу, что даже супружеский долг не мог заставить Гарри поссориться с братом. Он и теперь любил меня не меньше, чем в те дни, когда мое слово было для него законом. Гарри уверял, что и он, и каждый вергинец, разделяющий его убеждения, верны королю. Война еще не была объявлена, и наши джентльмены, даже если и расходились во взглядах, были достаточно любезны друг с другом. Более того, на всех празднествах и званых обедах нарочито громко провозглашались тосты за здоровье короля, и ассамблеи всех колоний, уже готовясь к конгрессу, уже решительно противясь любой попытке взимания налогов в пользу английского правительства, все еще распинались в своем уважении к отцу и монарху и трогательно взывали к своему августейшему покровителю, моля его прогнать злых советчиков и прислушаться к голосу здравого смысла и умеренности. Наши виргинские джентльмены до самого последнего времени отличались серьезностью, благонравием и чувством собственного достоинства, гордились своим происхождением и званиями. Это позднее уже в Европе мы наслушались разговоров о равенстве и братстве. Но даже среди самых выдающихся людей Старого Света я не встречал человека, обладающего большим чувством собственного достоинства и умеющего сохранять его в любых обстоятельствах, нежели мистер Вашингтон, не исключая короля, против которого он поднял оружие. И в глазах французских вельмож, радостно присоединившихся к походу против нас в отместку за свое поражение в Канаде, наш великий американский вождь всегда был предводителем мужей, и они признавали, что он не посрамил бы себя и при Версальском дворе. Члены нашей ассамблеи, несмотря на их разногласия с губернатором, поддерживали с ним дружеские отношения, и обе стороны оказывали друг другу почести. Когда к нам прибыл милорд Боттетур и с немалой пышностью и величием обосновался со своей свитой в Уильямсберге, все наше дворянство, включая госпожу Эсмонт, явилось к нему на поклон. После его смерти пост этот перешел к лорду Денмору, прибывшему к нам вместе со своим многочисленным семейством, и наше дворянство при личных встречах оказывало и ему большой почет, хотя официально ассамблея и губернатор находились уже в состоянии войны. Их ссоры стали теперь предметом истории и интересуют меня лишь постольку, поскольку 1 марта, на следующий год, после моего приезда в Виргинию, мы решили всей семьей отправиться в столицу и засвидетельствовать наше почтение губернатору. Госпожа Эсмонт, прежде всегда выполнявшая эту церемонию, теперь после злополучной женитьбы Гарри перестала появляться на губернаторских приемах. Однако, когда старший сын возвратился на родину, моя матушка рассудила, что нам следует представиться его превосходительству. Мы же со своей стороны были только рады вырваться из нашего маленького Ричмонда и насладиться удовольствиями колониальной столицы. Госпожа Эсмонд, не поскупившись на расходы, сняла для себя и для своей семьи самый лучший дом, какой только можно было снять в Уильямсберге. Теперь, когда я был богат, ее щедрость не знала удержу. Мне уже случалось вмешиваться в ее распоряжение — Старые слуги тоже диву давались, видя, как изменился ее образ жизни, и уговаривать ее не быть столь расточительной. Но она спокойно возражала мне, что прежде у нее была причина скопидомничать, а нынче этой причины более не существует. Она теперь может быть спокойна. Гарри на его век хватит, особенно с такой женой, дочерью простой экономки, Если ей хочется промотать немного денег, почему она должна себе в этом отказывать? Она ведь не каждый день может наслаждаться обществом своей дорогой дочери и внучат. Госпожа Эсмонт была положительно влюблена во всех троих, и если не до конца испортила их баловством, то отнюдь не по своей вине. В прежние времена уж кто-кто, а я-то никак не мог упрекнуть ее в мотовстве, сказала моя матушка, и, кажется, это был единственный случай, когда она позволила себе намекнуть на былые денежные недоразумения между нами. И так она распорядилась доставить сюда морем из Каслвуда и, не скупясь, уплатила за доставку свои лучшие вина и мебель, и столовое серебро, и слуг, обредив их со всей возможной пышностью, и свое платье, в котором она венчалась, царствования короля Георга II, и мы с уверенностью могли сказать, что наш выезд выступал по своему великолепию разве лишь губернаторскому. Сеньор Формикала, мажор дом губернатора, был приглашен руководить празднествами, которые давались в мою честь, и слуги говорили, что за все время нашего с Гарри отсутствия у нас в котлах не тушилось столько мяса, сколько за один этот праздничный месяц. И так велико было влияние Тео на нашу матушку, что в тот год ей удалось все же убедить ее принять нашу сестрицу Фанни, жену Хела, которая до сих пор не решалась покинуть свою усадьбу и предстать пред лицо госпожи Эсмонт. Но Тео заверила Фанни, что она помилована, Сами мы не раз бывали у Хэлла и Фанни в гостях, и Фанни приехала в город и склонилась в глубоком реверансе перед госпожой Эсмонд и была прощена. Только я грешным делом предпочел бы навсегда остаться вне милости и погибнуть раскаявшимся грешником, нежели получить такое прощение. — Вы знаете их, моя дорогая? — спросила госпожа Эсмонд, указывая на красивые серебряные канделябры. «Фанни не расчистила их, когда жила у меня в Каслвуде», — пояснила она. «И это платье, думается мне, тоже хорошо знакомо Фанни. Забота о нем была поручена ее покойной маменьке. Ее маменька всегда пользовалась у меня большим доверием». Тут в глазах Фанни вспыхивает гнев, но госпожа Эсмонд этого, разумеется, не замечает. «Разумеется, нет». Ведь она же ее простила. «Да, эта женщина была подлинным кладом для меня», — продолжает госпожа Эсмонд. Не бы ни почем не выходить моих мальчиков во время их болезней, если бы не исключительная забота о них вашей маменьки. Полковник Ли, позвольте мне представить вас с моей дочерью, леди Уоррингтон. Ее поместье в Англии находится по соседству с поместьем... Банбери, нашего родственника, а вот и его превосходительство. Добро пожаловать, милорд! И наша принцесса склоняется перед его превосходительством в одном из тех реверансов, которое является предметом ее гордости. Однако мне чудится, что на лицах некоторых из гостей мелькают улыбки. Клянусь честью, сударыня, говорит полковник Ли, со времен графа Барулавского я, кажется, не упомню поклона более изысканного, чем ваш. «Вот как, сэр. А кто он такой, этот граф Борулавский?» — спрашивает госпожа Эсмонд. «Этот дворянин пользовался особым расположением его величества короля польского», — отвечает полковник Ли. «Могу ли я просить вас, сударыня, представить меня вашему прославленному сыну?» «Вот сэр Джордж Орингтон», — говорит моя матушка, указывая на меня. Прошу прощения, сударыня, я имел в виду капитана Уоррингтона, который находился возле мистера Вулфа, когда тот скончался. Я сам хотел бы быть возле него и разделить его судьбу. И пылкий Ли торжественно направляется к Гарри, с уважением пожимает ему руку и удостаивает его нескольких лесных слов, за что я уже готов простить полковнику его дерзость, ибо до этой минуты мой дорогой Хел В старом мундире своего знаменитого покинутого им полка с крайне унылым видом прохаживался по материнским покоям. У нас с Хеллом было немало встреч, которым наша суровая матушка не могла помешать, и тогда нашими устами говорила взаимная любовь, презирающая все преграды. Мы с братом во всем, в наших вкусах, взглядах, интересах, были полной противоположностью друг другу. Он был подвижен, любил охоту, всяческие развлечения на вольном воздухе, а я все свое время готов был проводить за книгами или в праздном самоуглублении. И тем не менее наша взаимная привязанность была столь сильна, что могла бы поспорить даже с любовью к женщине. Хелл сам на свой безыскусный лад исповедался мне в своих чувствах, когда мы, оставив жен и всех других представительниц прекрасного пола, отправились в Каслвуд, где провели неделю в полном одиночестве, если не считать нескольких оставленных там слуг негров. Наши жены не взлюбили друг друга. Я достаточно хорошо знаю леди Тео, чтобы с одного взгляда безошибочно определить, понравилась ли ей та или иная женщина. А если у этого упрямого создания сложилось однажды свое мнение — то уж никакая сила убеждения, никакие мои доводы и настояния не могут его изменить. Да разве она когда-нибудь позволила себе сказать хоть одно дурное слово о миссис такой-то или о мисс такой-то? Только не она. Разве не была она всегда безупречно любезна с ними? Безусловно, была. Меледитэо неизменно вежливо со всеми нищими и поберушками Обращается со своими судомойками, как с принцессами, и не применет сделать комплимент дантисту за удивительное изящество, с каким он выдрал ей зуб. «Если я повелю, она вычистит мне сапоги или выгребет золу из камина, с видом герцогини, разумеется, но стоит мне сказать, моя дорогая, будь ласкова с этой дамой, или будь приветлива стой, как от ее послушания». Не останется и следа. Она сделает изысканнейший реверанс, будет улыбаться, как положено, и даже обменяется поцелуями, но ухитрится при этом каким-то таинственным, прямо-таки франкмасонским способом, которым владеют только женщины, дать понять этой особе, что она ее терпеть не может. С миссис Афанье мы встречались и в ее доме, и в других домах. Я с детских лет привык тепло относиться к ней. Я вполне понимал беднягу Хела, когда он со слезами на глазах клялся и божился, что, черт побери, эта наша маменька сама своими несправедливыми притеснениями, которым здесь подвергалась Фанни, вынудила его жениться на ней. Мог же он спокойно взирать на то, как мучает бедняжку, и не прийти к ней на помощь? Нет, бог-свидетель не мог». Повторяю, я вполне этому верил и даже искренне сочувствовал моей невестке. Но заставить себя полюбить ее было все же выше моих сил. И когда Хел начинал пылко восхвалять ее красоту и добродетели, и страстно требовать от меня подтверждения, что она само совершенство, я отвечал каким-нибудь вялым комплиментом или уклончивым согласием, чувствуя при этом, что причиняю ужасное разочарование моему бедному восторженному брату и проклинал себя в душе за эту свою фанатическую ненависть ко всякому лицемерию и лжи, которая порой меня обуревает. Ну что, стоило бы мне лишь чуть-чуть покривить душой, сказать, как того требует обыкновенная вежливость. «Да, дорогой мой Хел, твоя жена воистину совершенства».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 Какие-то патриоты, загримировавшись индейцами, забрались на корабли и сбросили ненавистный груз в воду. Белый отец не на шутку разгневался на этот город переодетых индейцев Магоков. Палата общин английского парламента приняла знаменитый закон, по которому бостонский порт был закрыт и таможня переведена в Салем.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 отнесся ко мне вполне дружелюбно, желая жить в мире со всем местным дворянством. Для него не было секретом, что моя матушка зарекомендовала себя отчаянной роялисткой. В любом обществе она неустанно прославляла короля, и притом так громко и безапелляционно, что и Рандолф, и Патрик Генри теряли дар речи. Именно эта прославленная преданность госпожи Эсмонд английскому трону улыбаясь, сообщил мне его превосходительство, и понудил его оказать покровительство ее старшему сыну. «Я получил на вас прескверную аттестацию из Англии», — сказал милорд. «Маленькая птичка прочерикала мне, что вы исповедуете очень опасные мысли, сэр Джордж. Вы друг мистера Уилкса и олдермена Бэкфорда. Я даже не поручусь, что вы не бывали...»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 и сообщить о моем мнении в Англию. После того, как милорд ближе познакомился со мной и перестал верить распространявшимся обо мне дурным толком, мы день ото дня сходили с ним все больше, а между представительницами прекрасного пола обоих наших семейств завязалась самая тесная дружба, по крайней мере, между ними и моей женой,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 Остынской компании. Моя матушка со своей стороны выражала свои взгляды с не меньшей прямотой и решительностью и навязывала советы губернатору с неуемным полом, который не мог не утомить этого представителя английской короны. Созовите народное ополчение. Пусть пришлют свежее пополнение из Нью-Йорка, из Англии, откуда угодно. Запрете на замок капитолий.